Ну, Но... ты... Ну, Но... Зоя. Зе... Вы... Павлик, позвольте вам представить, мой кузен Аметистов... А, пардон, Путинковский, беспартийный, бывший дворянин. Зоя ран со дефижон же два слова так сказать апарт простите мне нужно перемолвиться двумя словами с александр тарасов пардон василий иванчем зойка прошло так мало времени эти что забыла мое имя и отчество да горько слыши павлик прошу пожалуйста спасибо манюша она лей полфёдчупива спасибо Muchas. спасибо Зойка... Тебя же расстреляли! В Баку! Я читала! <свят> товарищ, <свят> мне, это, мне это нравится, товарищ, это интересно. А значит, что, если меня расстреляли в Баку, что же, я в Москву не могу приехать? <свят> меня расстреляли по ошибке. Зойка, совершенно невинно. У меня даже голова закружилась. А с Ты же скажи, я ничего не понимаю. Чего вы понимаете? Господи боже мой. Под амнистией натурально подлетел. Кстати, об амнистии, Зойка. Что у тебя за племянница-то? Какая племянница, к черту? Это горничная Манюшка. Ну, понятно. Цель сохранения жилплощади. Ясно? Сейчас, минуточку. Манюшка! Входи сюда. Манюшка, пиво при волоке пить хочется. Ага. Какая ты племянница? Что ты тебя возьми? Что за единица? Ну, я... Ничего, иди, иди. иди, иди, иди, иди, иди племянница, а... иди отсюда. Племянница. Ей руку поцелу. Какой позор. Так, а ты где собираешься остановиться? ЗГ. Имею в виду, в Москве жилищный кризис. Я знаю. <связь> Натурально у тебя? Нет. Что нет? Нет. Что нет? Ну... Если я тебе скажу, что не могу тебя принять. Так. Хамишь, да, Зе? Хамишь? Гонишь двоюродного брата? Сироту. Пешком пришедшего с Курского вокзала. Начинается. Нет, ну что же, я что же, я человек маленький. Что же, я пойду. Я, я пить даже не буду пиво Все, так, только вы, Зоя вы пожалеете об этом? <свят> не надо меня пугать, я не испугливаюсь. А зачем пуг... Не надо пугать, зачем? Не надо пугать. Я порядочный человек, я джентльмен, так сказать, не надо. Зачем? Я, я пойду в ГПУ и донесу, что ты собираешься тут организовать в своей уютной квартирке. Я все слышал, Зоя так что до свидания. Стой. А. Кипи. Ты как приколь. ты делаешь? Убьёт ведь, Судьба это ты. Манюшка. Ты дверь забыла запереть. Со Денис, ну, забыла я. Вот тебе табу. Ну меня, ничего. Меня, ничего, меня. иди. Это иди, Манюш, старый, иди, иди. Господи, мой, Зак, извини. Пиво вообще не могу. А. Какой пиво в Москве? А. Какой пиво! Ой, какой пив Боже мой! Провинцы в рот не взять! Такая кислятина? О. Квартирку ты сохранила, Зойка! Ну, молодец! смеешься? А че смеешься? Да... Судьба! Видно, придется мне еще нести свой крест. Так, ты действительно хочешь, чтобы я обиделся и ушел, да? Да нет. Ты уж подожди, не уходи. Ну так, чего же ты хочешь, прежде всего? Штаны хочу. А что, у тебя брюк нет? Посмотри, брюки. А э -э -это чемодан, брюки. чемодан. Чемодан. Вот это чемодан. В чемодане шесть колод карт и портреты вождей. Спасибо еще дорогим вождям. Если бы не они, я вообще с голоду бы сдох. Ты представляешь, что сейчас такое почтовый поезд от Баку до Москвы? А, а я взял в политотделе в Баку 50 экземпляров вождей на память. Продавал по 2 гривенному. Не тип. Да. Товарищ, купи вождя, товарищ. Вождя купи. Вот Калинин, вот Троцкий. Купи вождя, Товарищ. Один буржуй пять штук купил. Я, говорит, их родственникам подарю. Они вождей люди Карты крапленые. Мадам, что такое? Да просто ты, аметистов. За кого меня принимаете? Ну? Что? Ну, так где ты шатался пять лет? Ой, Зоя, ой, Зоя, не спрашивай, Зоя. Может, ты мой, кем не был только актером был во Владикавказе.